Глава двенадцатая. Когда мы покушали Мишкины шедевральные котлеты, приступили к чаепитию. Мой друг попросил посвятить его в наш план, а, выслушав его, поинтересовался у Юли. «Говоришь, что и за дочерью следят?» Нахмурил он брови и стал изображать из себя главу семейства. «Да». «Серьезно?» «За тебя мужик взялся. Ты уверена? что по голове его ничем не било. На все сто. А вот я что-то не уверена. но ну, не может так мужик себя вести на пустом месте. А потом вспомнила Глеба и поняла. Может, мне опять взгрустнулось. «Странно», — задумался он. «Хотя это и не важно, раз ты решила сбежать. Но что-то мне подсказывает, что зря». А вот и не зря. «Нужно попробовать все варианты спасения, и если уже ничего не поможет, тогда останется только одно – приручить строптивца». После этой мысли я стала вспоминать, как выглядел этот негодяй. В полуссоры, и я на этом не заостряла внимания, напрягла память. Так, у него волевой подбородок и сине-черные волосы, густые слегка изогнутые брови, мощное телосложение – Даже через рубашку угадывался рельеф мышц и, главное, глаза невероятного серебристого оттенка, хотя иногда они становятся темно-синими. Брутальный красавчик. Сердце замирает, когда смотришь на него, но все это меркнет на фоне его характера. Он хам и тиран с завышенной самооценкой. «Почему?» — вопрос Юли вернул меня в реальность. «У меня есть предположение...» что он тебя все равно найдет. А вот когда это произойдет, готовься к бурной встрече. Ты в свободное время а на всякий случай пошарь на просторах интернета в поисках статьи на тему «Как задобрить злого мужчину». «А что читать-то?» – влезла Соня. «Секс и лесть. купе с покаянием любого успокоит. «Вот насчет покаяния согласна». А по поводу секса имеются некие сомнения. Этот инструмент управления мужчинами я еще не пробовала. Как у тебя все легко, покачал головой Миша. По-твоему, сексом можно все проблемы решить? И я навострила уши и принялась внимать знания от своей подруги, у которой опыта с мужчинами больше. Вполне возможно, мне это пригодится в ближайшее время. Почему же только сексом? «Ты забыл про покаяние и лезть?» «Кстати, можно еще мужика вкусно накормить», добавила, вспомнив, что мужчина, когда сыт, чрезвычайно добр. «Все, закрыли тему, с вами спорить себе дороже», прекратил курс манипуляторов гад Мишка. «В общем, так», обратился он к Юле, «я поговорю с другом, он поможет незаметно вывести ребенка из твоего дома». «А зачем нам твой друг?»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 Поддержала меня Соня. «А еще я к тебе буду приходить несколько в измененном виде. они же не всех жильцов дома знают. Зашла какая-то тетка в подъезд. Не факт, что к тебе». Только мы обсудили план действий и перешли к уточнению деталей, как нас перебил звонок Юлиного телефона. На кухне наступила гнетущая тишина. Все напряженно смотрели на ее смартфон. «Юлька, ответь!» «Явно твой обрек звонит», — решила вывести ее из ступора Соня. «От проблем не бежать нужно, а решать их. Хотя в нашем случае бежать, но усыпить бдительность не помешало бы». Только она собралась ответить, Соня добавила, «Про покаяние не забудь, ты как бы сегодня провинившаяся сторона». Она коротко кивнула в знак согласия и приняла вызов. «Да?» Пролепетала она и посмотрела на Соню, ища одобрения. Та показала палец кверху, мол, все отлично. Она слушала говорящего, и с каждой минутой ее лицо становилось мрачнее прежнего. Капец, наверное, ей тоже угрожают. Ну вот что за мужики? Одни угрозы и шантаж. Где романтика? Хорошо, сухо ответила Юля и отключилась, посмотрела на нас и добавила. «Это был Калагов». «Ясно, что он, а не фея крестная», — хохотнула Соня. «А вот мне совсем не смешно. Общение с хамом было еще свежо в памяти. Злой?» — с волнением поинтересовалась. «Не особо, кажется». Пожала она неуверенно плечами. «Эй, ты чего нос повесила? А ну-ка поменяй выражение лица!» — начала Соня ее приводить в чувство.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 «Я прикинусь панькой, и он в качестве подтверждения захочет, скажем, обнимашек с поцелуями. А вот это, конечно, хреновое развитие событий. Дай мужику, что он хочет, пусть порадуется напоследок», – невозмутимо ответила Соня. «Но», – начала Юля возмущаться, тут я с ней была солидарна. «Что значит «дай»?» «Никаких «но» от тебя не убудет». «От каких-то поцелуев, и вообще, ради цели можно немного и потерпеть». «Ну, если только ради цели, то, думаю, потерпеть можно». «А если он захочет большего?» – не унималась Юля. «Эй!» – пригрозила Соня ей пальцем. «Я сказала, покаяние, а не интим. Улавливаешь разницу?» «Я-то улавливаю, а вдруг он нет?» Действительно, вдруг его на большее потянет. «Юль, ты прям как маленькая. Не знаешь, какие в этом случае отмазки, — говорят женщины?» «Какие?» — влез Миша. «Волосы и ногти болят», — процедила я, сверля друга осуждающим взглядом. «Совсем что ли обалдел? Такие интимные вещи у женщин спрашивать». Мишка понял, что вопрос задал слишком бестактный, Молча стал рассматривать свою чашку, мы же быстро обменялись номерами телефонов, и Воронцова направилась к двери. «Юль, смотри, не перепутай. Покаяние с интимом», – подколола-таки Соня ее напоследок. Стоило девушке уйти, мы вновь принялись за обсуждение планов. Я настаивала, что Соне не следует сейчас жить у Юли, так как ее змей может заподозрить неладное. Это предложение было принято единогласно. А также я попросила Мишку заехать и купить две трудовых книжки. Свою я тоже решила подменить, хотя бы на время. Если скандала не будет при увольнении, дам свою. А если будет, то пусть там увольняют по любой статье, мне начихать. Через час подруга нас покинула, боясь, что ее зеленоглазый змей приползет сюда. После того, как все ушли, Мишке кто-то позвонил, он спешно ушел к себе в комнату, а когда вернулся, сказал, чтобы ложилась спать, не дожидаясь его. Он вернется поздно. Вот паршивец. улизнул такие от допроса. Поворчав немного по этому поводу, пошла спать в надежде, что завтра все наладится. «Ага, не с моим счастьем».